Григорий Родственников «Нитка-Ос» Первултус спекулум В 1906 году, в сыром месяце апреля, стекольных дел мастер Иоган Карузе, житель города Санкт-Петербург, скончался от пневмонии. Заболел он так. Погнался бездумно за шляпой. Ветер закинул ее прямо на речной лед да и провалился в черные воды Невы. Долго кору забултыхался в холодном крошеве, пока сердобольный сизоносный городовой не выловил бедолагу из речки багром. После этого начались жар и бред. Иогану явился архангел Рафаил и повелел изготовить чудо-зеркало на колесиках. Бедный стекольщик сутками без продыха корпел над чертежами, а на исходе онной ночи чуть забрежил рассвет, повалился больной грудью на стол. Так его и нашли через две недели, когда трупные яды уже пропитали рисунок. Проект «Чудо-зеркало» отправили лично царю на утверждение. Тот повелел выделить деньги и позвать лучших ученых. К разгару народной революции зеркало было готово. Сей чудный предмет выкатили перед Зимним дворцом и разрешили потрогать. Стоило человеку прикоснуться к блестящей поверхности, тот сразу попадал в удивительный мир стекольщика Огана. Так и я очутился здесь. Очень быстро обзавелся своеобразным жилищем, гигантским царь-колоколом, что высился посреди пустоши. Он пленил меня славянскими чертами над треснутой головы с нелепым ухом на лбу. Был и подводный братец. Так я назвал свое рябое отражение – костноязычное, нерасторопное. Оно обитало в луже подле колокола, и все никак не могло скопировать мою мимику. Я улыбался, глядя на братца, хмурился, и тот повторял одно – шлёпал языком по носу. Шли дни, и дурацкий мир стекольщика начал мне порядком надоедать. Но как выбраться назад, я не разумел. Плен продолжался слишком долго. Мучительно долго. Было тепло и сытно. Да-да, сытно. За зазеркалье я не чувствовал голода. Здесь не угрожали опасности в виде диких животных или непрошенных гостей. Но именно отсутствие человеческого общения вызывало нестерпимую тоску. В отчаянии я пытался покончить с собой, раз за разом ударяясь с разбегу о медную шкуру колокола. Но, странное дело, на лбу не появлялось и царапины. Пробовал утопиться, для чего сунул голову в лужу, но казалось, что теперь способен дышать под водой. Я не мог умереть. Не исключено, что уже умер. И этот мир есть ад, уготовленный мне провидением. Я выл от отчаяния и проклинал колдовство мастера Иогана. Безлюдную пустошь, костноязычного братца отражения и мое нелепое желание дотронуться до чудесного зеркала на сенной. Так продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц, а может быть и из года в год. Я потерял счет времени, ибо оно слилось в единый безрадостный вязкий поток. Заключение казалось вечностью, но однажды произошло следующее. С унынием я погрозил кулаком отражению и плюнул в от горьких слез в воду. И не поверил, подводный братец шаловливо подмигивал. Я потер глаза, но видение не исчезло. Отражение показало язык и захихикало. Да-да, захихикало. Сквозь воду отчетливо слышался дребезжащий, булькающий смех. Но когда братец вдруг заговорил, признаюсь, я решил, что окончательно повредился рассудком. Не знаю, почему окрестил его костноязычным. Речь звучала правильно и чистое к тому же он назвал меня по имени-отчеству. И что больше всего поразило, голос оказался женским. «Что же вы, милостивый государь, Алексей Днялинович, рожей горчите?» При дворце матушки-аперетрицы Сыскали славу шута, Но мы не в том положении. Отражение грустно вздохнуло, Выпустив изо рта стайку мелких пузырьков. Вот те раз. Опишел я, не найдя слов, И продолжал пялиться, Чем, видимо, смутил собеседника. Ну вот, теперь тарашитесь, Замерев подобно статуе в саду. Каким образом будете выбираться, выбираться из всего дешевта, сударь? — А что, если... — промелькнуло в мозгу. — Если ухвачу и вытащу его, ее из лужи? Станет ли он? Она женщиной. Так можно и век скоротать. Условия не хуже Раньянбаума. Я откашлялся и придал голосу всю торжественность, на которую был способен. — Прошу последовать в гости, мадам! — проорал я, стараясь не смотреть на отражение, дабы обсудить сей вопрос в спокойной, дружественной обстановке и согнул спину в самом низком поклоне, стараясь высказать максимальное почтение. — Так подайте под... же руку! Донеслось из-под воды чуть капризно. И я подал. Чудо не произошло. На краю лужи стоял братец и жеманно отряхивал со штанов песок, да приглаживал на висках мокрые волосы. «Понимаю». Отражение потупило взор. «Выгляжу непрезентабельно, но не могли бы вы не смотреть на меня с таким укором?» И уже тише добавила прошу вас тут я решился на крайнюю меру сударыня воскликнул с треском оторвав рукава ради вашего спокойствия и завязал себе глаза не упомянув что делаю это и в угоду личного покоя тоже собеседница взяла мне под локоток и знаете я испытал ощущение маленькой женской руки Чтобы проверить это, накрыл ее своей, С трепетом ощутив тонкие нежные пальчики. Вот те раз, и опять потерял дар речи. Значит, это все проделки зеркала. Вдалеке маячила перспектива провести остаток жизни С завязанными глазами, но в приятной компании, Либо зрячим и тихо теряющим разум. — А вы неплохо устроились. В голосе дамы звучало искреннее одобрение. — Сухо, тепло, крыша над головой, мой дом намного хуже, какая-то соломенная хижина, словно у папуаски. — Хижина? — Я был поражен. — Да, именно так, государь, каждый здесь получает дом сообразно-тайным желанием. Не припомню, чтобы желал поселиться мушастом без языком колоколи. А я говорю о материях неосознанных, иногда в мечтах представлялась мне жизнь на необитаемом острове, вдали от солнечной суеты. Боже, какая наивость! Не находите? Вот оно что! Вздохнул я. Теперь припоминаю: в детстве очень хотел позвонить в Большой Колокол. «Да тятенька не разрешали! Но это же нелепость! Кто смелится исполнить наши забытые желания таким чудовищным, гротескным способом? Боюсь, мы этого никогда не узнаем!» Она тихонько всхлипнула. Мне вдруг стало нестерпимо жаль собеседницу. Я сорвал повязку с глаз и не удержался от стона. Отражение куксилось, бледное, непричесанное с дурацкими горящими глазами, словно у больного. А еще, оказывается, у меня некрасивые, оттопыренные уши. — Странно видеть себя со стороны, — улыбнулся братец уголками губ. — Я здесь давно, но так и не привыкла. — Давно? — повторил я. — Сколько? — Почти два года без трех дней. Но как вы, ведь в Зазеркалье всегда день и совсем не бывает ночи. Зато на площади есть песочные часы, что отмеряют сутки. Я ставила зарубки на деревянной балке своей лачуги. Почти два года. — Часы? На площади? От чего то эта новость вызвала нехорошее предчувствие. «Посмотрите, вокруг лишь голая пустошь. Я ходил за многие километры и не обнаружил ничего, кроме жухлой серой травы. Потому что вы слишком быстро смирились со своим положением, Алексей Вениаминович. А я до сих пор не оставила попыток найти ключ к разгадке этого мира. Откуда вы знаете мое имя?» «Подслушала!» Рассмеялся братец рассыпчатым, звенящим смехом. «Я давно наблюдаю за вами. Вы часто ругаетесь на себя?» «Простите мою неучтивость», — не спросил вашего имени. «Пустяки, я Жанна Владимировна, мещанка. Впрочем, забудем, политессы». «Просто Жанна». «Я буду польщен, если вы тоже будете звать меня по имени». «Заметана». Усмехнулась она. Задорное словечко, так всегда говорил ваш кучер Тимофей. Вы сказали, что пытались разгадать причины нашего заточения. Что удалось выяснить? Немного: то, что переходы совершаются под водой, рядом с каждым жилищем имеется лужа, и это и есть путь к соседям. А еще все здесь видят лишь свое отражение но жестами и мимикой другой личности. Меня сей факт особенно расстраивает. Сотня жан и больше никого. Сочувствую нам. Скажите, вы говорили, что здесь уже два года. Но ведь проклятое зеркало прикатили на лишь в начале июля 17 -го. Я сам пошел посмотреть на него в третий день. «Сколько я здесь? Недели две? Может, месяц? Ну, точно не пару лет. Как же вы? Ах, оставьте, Алексей! Я сама ничего не понимаю, но часы на площади точные. По моим подсчетам, сейчас август 1919 Я зажмурился и тряхнул головой. Что за абсурдное нелепиться. Желаю немедленно видеть эти часы. Как вам будет угодно, тем более что заняться все равно нечем. Отражение мягко взяло меня за руку и подвело к луже. Прыгать в нее не получится. Я пробовала. Набить не слишком глубоко, да и не на вид тоже, не выше колен. Попасть в переход можно лишь головой. Смотрите! Братец, а вернее Жанна, присела и грациозно скользнула в воду. Мелькнули мои двуцветные балморалы и по луже веером побежали круги. Я заколебался, но снизу уже щурились веселые глаза отражения. — Ну что же вы, Алексей Внянович, смелее! о — вырвалось из груди, ибо других слов разум не родил все естественно заполонили чувства. Мир Жанны Владимировны был гораздо интереснее моего. Даль простиралось море, сливаясь на горизонте с небом. Белоснежный песок облизывали робкие волны. Если это и был остров, то явно большой и явно обитаемый. Отсюда, от соломенной хижины в окружении трех пальм хорошо просматривалась площадь посреди которой возвышался колосс. Сия скульптура изображала человека, мужчину с короткими ногами и руками, стоящего по стойке смирно и воздевшего к небесам взор. Вместо тела колосс имел стеклянную колбу, наполненной уже знакомым белоснежным песком. Но не это поразило больше всего. Площадь кишела народом. Все на одно лицо. «Мое бледное, ушастое лицо!» Гомон разноголосиц и ворвался в уши, голову закружила. И я чуть было не упал. Спутница ловко подхватила под локоть. «Спасибо!» Я был искренне признателен, Жанне. «Вы спасли меня от конфуза!» «Не стоит благодарности!» Братец кивнул и жестом пригласил прогуляться до часов. Не скрою мой организм пребывал в нерешительности и отчасти в ужасе. Но как отказать эм, даме? Если позволите, вы могли бы продолжить разговор вдалеке от посторонних глаз. В тайне рассчитывал на врожденное женское сострадание. Мне нужно время привыкнуть. Вы должны понять. Отражение кивнуло, и направилась к хижине. «Идите сюда, Алексей Вениаминович!» Соломенные стены приглушили голос. «Здесь не так печет!» Я повиновался, но на пороге снова завязал глаза. Найдя на ощупь плетеный стул, уселся и погрузился в раздумья. Я любил по выходным разгадывать ребусы и каверзные задачи что печатала местная пресса для развлечения обывателя и тренировки ума. Ситуация, в которую мы все угодили, была еще той загадкой. Итак, если найдем смысл происходящего, то с великой долей вероятности сможем выпутаться из передряги. «Вы все еще верите в конечность приключения?» раздался хоть и мягко, но неожиданно. Я вздрогнул. «Да, уважаемая Жанна Владимировна, Сохраняя уверенность в голосе, откликнулся я. «Если исключить, что мы сейчас всей толпой лежим мертвые на площади возле зеркала, у нас есть шанс вернуться в свои дома». Она прерывисто вздохнула. Видимо, картина, заполненная трупами площади, напугала женскую душу. Я поспешил развить мысль, а заодно отвлечь собеседницу от жути, который сам же нагнал. Допустим, зеркало пытается показать, что в обыденности мы слишком много внимания уделяем собственной персоне, не замечая других вокруг. От этого здесь, если позволите, в зазеркалье мы видим только себя. Вокруг царила такая тишина, что я непроизвольно поднес к лицу руку и приподнял край повязки. Отражение сидело напротив на таком же плетеном стуле и задумчиво разглядывало собственные ладони. «Жанна — Жанна! — окликнул я. «Да -да — Да-да! — та. Простите, я задумалась над вашими словами. Продолжайте, пожалуйста. Я вернул повязку на место. И только набрал в легкие воздуха, раздался оглушительный безбелый Этот поистине чудовищный звук проник в каждую клетку тела, заставив вибрировать и корчиться всю мою сутку. «Что это?» Пытаясь перекрыть жуткий скрежет, прокричал я. «Часы!» Донясь я до слуха крик Жанны. «Они остановились!» «Почему?» – ошеломленно спросил я. «Прошли сутки. Да вы не волнуйтесь, Алексей. Часы единственное, что как-то указывает на течение времени. Сейчас колбу перевернут, и все вернется на круги своя». Я сдернул повязку и выглянул на улицу. Но действительно, два меня аккуратно переворачивали стеклянное брюхо гиганта. Зашелестел белый песок, мерно высыпаясь в нижнюю колбу. Ознаменовав начало нового дня, в этом странном мире. Откуда столько людей? Некоторых нашла я, других – иные пленники. Этот мир довольно велик. Вы не поверите, есть странные люди, которые чураются сообщество. Например, на Отмеле, полуразрушенном корвете, живет безумный старик. Однажды я опромещиво нанесла ему визит с целью пригласить присоединиться к нам. «В ответ господин ударил меня тростью, счастье мой бессмертное, иначе...» Отражение поежилось и обхватило себя руками за плечи. Я вздрогнул. «Почему вы сказали старик? Ведь все мы видим лишь свое отражение. Он сам сказал, что не молод. Этот старик — одна из загадок зазеркального мира». Удивительно, но он единственный, кто сохранил свой облик. Все видят не собственное отражение, а именно его. Никто не знает, кто он и откуда. Гостей не терпит, бьет палкой или швыряется камнями. Очень несносный господин, одет неряшливо, волосы торчат, словно упугало. «Но представляете, на грязном засаленном френче сверкает орден святого князя Владимира первой степени!» Я пристально посмотрел в глаза братца. «Вы ничего не путаете?» «Действительно, Владимир?» «Нет, Алексей, не путаю!» «У меня дома остался каталог высших наград империи!» «Этот орден я хорошо знаю!» «А вы в курсе?» Что этой наградой удостоились Лишь несколько сотен человек Что за высший чин Прячется за грязной лужей Таких подробностей Разумеется, не знаю Но кем бы ни был этот Напыщенный грубиян прошлой жизни Здесь он никому не интересен А вот тут, Жанна Ты ошибаешься я был так возбужден, что не заметил, как перешел на «ты». «Мне весьма интересен. Мы немедленно должны навестить этого загадочного субъекта». «Увольте без меня! Нет, Жанна, с тобой и сейчас!» Я даже был рад, что вместо хрупкой барышни вижу свое ушастое отражение. Потому бесцеремонно ухватил под локоть. Введи меня к нему! Вы делайте мне больно!» — звизгнула она. — Что за бесцеремонность? — Прости, но без тебя мне не найти дорогу в логово этого упыря. Да, именно таким я его и представлял. Желтое морщинистое лицо, водянистые глазки, потрепанный френч и длинные седые лохмы давно не мытых волос. — Старик восседал в широком кресле качалки и не спеша покуривал трубку. «Моё почтенница задорно выкрикнул я, высовывая голову из лужи. «Гостей принимаете?» Увидев незваного гостя, тот аж задрожал от злости, лицо перекосило, а трубка зависла в воздухе, недонесённая до рта. С для такого почтенного возраста прычью Он резво вскочил И огрел меня тростью Со стальным набалдашником «Прочь, шваль! Голова взорвалась болью А перед глазами Заплясали разноцветные звезды В мириадах пузырьков Я ушел на дно Но тут же вновь ринулся к поверхности Злодей с упорством маньяка Пытался утопить меня Лупя по луже тростью Еще пару раз попал по уху и в глаз Но я не сдавался Уходя от очередного удара, изловчился и вырвал палку из рук мерзкого старикашки. Выбрался наружу и тут уж дал волю гневу. «Вот тебе!» Мой кулак, прочерчив короткую кривую, врезался в морщинистую скулу. Старый хрыч грохнулся на спину, сбив кресло и затих. «Но я уже усвоил, что умереть в этом мире нельзя». А потому нагнулся и ухватил неприветливого хозяина за грудки. Ну здравствуй, Иоган Карлович, а говорили, ты скончался от пневмонии. Тряхнув как следует, я поставил его на ноги. Карузе, а это был именно он, ожег меня ненавидящим взглядом и прошмакал. Нашел таких стервец! Не всякого государь-император награждает орденом святого Владимира первой степени. Видел твой портрет в петербургских новостях. Мне плевать за какие заслуги тебя так почтили, но за дьявольское зеркало ты мне не ответишь. Кретин! ⁇ Взвыл стекольщик. Я дал людям бессмертное счастье. Ты не знаешь, из какой клоаки я вас вытащил. Больше нет величайшей из империи. Страна охвачена пламенем. Рушатся храмы, а на улицах рекой течет кровь. Если бы не я, тебя уже растоптала бы чернь. Неблагодарные животные. «Я виноват лишь в том, что сумел спасти сотню счастливцев!» «Надо было тонуть в матушке Неве раньше!» «А ты спросил, колдун, нужно ли людям такое счастье?» «Мне повелел Архангел Рафаил!» «А ты не заметил у него копыт на ногах?» «Не святотатствуй!» «Не слишком ты похож на доброго самаритянина, заботящегося о благополучии других!» Но мне плевать, кому ты служишь, Богу или дьяволу. Мне до смерти надоел твой лживый мир. И пусть он будет хоть трижды бессмертным, ты вернешь меня назад. С этими словами я покинул обитель отшельника и направился на центральную площадь. «Жанна!» Горячо обратился я к спутнице, взяв ее ладони в свои. «Вы все слышали? Собирайте народ!» Они должны знать правду. Пока я сбирался на ступени колосса, вокруг собралась шумная толпа отражений. «Господа!» — начал я и поведал все, что узнал от стекольщика Корузы. «Наша Родина хвачена пожарищем братоубийственной войны, и каждый должен сейчас решить, в силах ли помочь или желает остаться здесь, благодат нам ничто». Жанна подала мне руку, помогая спуститься с импровизированной трибуны и тихим голосом произнесла. — Не сердитесь, друг мой, но я останусь. Ее пальцы дрожали, когда опускали с лба повязку мне на глаза. — Вы же понимаете, на войне нет места женщине. О — -о -о -о -о! воскликнул я. — Это не так! За то короткое время, что я пребываю здесь, вы стали моей путеводной звездой! Но Жанна не дала договорить, прижавшись губами к моему рту. И видит Бог. Я был рад этому чертовому рукаву на глазах. «Идите, выводите народ, мой Моисей, а я останусь ждать!» Она отстранилась и сорвала повязку. «И возвращайтесь, смерти ли, воздравие ли!» К удивлению, на площади осталось не более двух десятков человек, кто желал вернуться. Отражения переминались ноги на ногу и ждали окончания нашего прощания. И я повел их к отшельнику, ступая по белоснежному песку, ни разу не оглянувшись на Жанну. Я знал, она сейчас плачет, и не хотел видеть ее слезы. Ибо эти крохотные, невесомые капли влаги Кандалами привязали бы меня к всему миру, Не дав вырваться на желанную свободу. Коруза встретил шествие, Стоя на носу, покрытого ракушками корабля. С раздражением пожелал счастливого пути И плюнул в воду. От плевка поверхность моря Разгладилась ни волн, ни ряби. Мы опустились вдоль кромки на колени И дружно вынурнулись. На той стороне нас встретил просторный зал с высоким лепным потолком и массой картин на стенах. Возле арочных, обрамленных портьерами окон стояли великолепные статуи. Я перешагнул через раму зеркала и восхищение растянулся на бархатной танкетке с золочеными подлокотниками, стоящей тут же выходящие вслед за мной, также были удивлены и рассматривали обстановку. «Где мы?» Невысокий гимназист оправил ремень, не переставая озираться по сторонам. «Это Лувр, господа!» донеслось из дальнего темного угла залы. «Добро пожаловать во Францию!» «Во Францию?» прошептал я. «Как же...» «Так, если бы Жанна знала... Жанна!» Я будто ужаленный вскочил на ноги и обернулся. Зеркало исчезло. Вместо него на овальном подрамнике стояла картина. Изображенный на ней шут в красном колпаке с бубенцами держал в руках песочные часы, миниатюрную копию того зазеркального колосса. Грустное лицо паяца непостижимым образом напоминало мое собственное. Я взвыл от ярости и врезал по полотну кулаком, с изумлением отметив, что краска еще свежая. Издалека раздалась громкая трель свистка. По длинному, увешенному полотнами коридору в нашу сторону бежал жандарм и что-то кричал по-французски. Я в изнеможении опустился перед картиной на пол и гомерически расхохотался. Будь ты проклят, злой колдун Йоган Карузе, будь ты проклят!